издательский дом союз и издательство покидышев и сыновья представляют артур конандой красное по белому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 новую игрушку». «Что вы об этом думаете?» «Думаю, что это реактив редкой чувствительности», заметил я. «Чудесный реактив. Прямо чудесный. Получали и прежде осадок при помощи бокаута. Но очень слабый и несовершенный. Точно такой же слабый результат получался и от исследований кровяной капли под микроскопом. Потому что состав крови,